Глава 31. Нэнси. 28 июля 1936 года. Лондон, Англия. Сохраняйте спокойствие и равновесие, придерживайтесь режима дня, берегите перышки и избегайте конфликтов, не переутруждайтесь. Такие рекомендации даёт мне врач в связи с тем, что мы с Питером уже два года безуспешно пытаемся завести ребёнка. Такие советы мне давали и раньше, но только после летней ссоры из-за Дианы и Юнити я решаю им на самом деле последовать. Конечно, сработало и то, что Питер держится ровно и сдержанно. Похоже, у нас вошло в привычку быть любезными друг с другом, и это может быть, в конце концов, важнее любви. Его, на удивление, постоянное присутствие помогает мне держаться подальше от семейных и политических расприй, а всё стало намного хуже после вторжения итальянских фашистов в Эфиопию, из-за которого я ещё больше переживаю за Юнити и сильнее опасаюсь распространения фашизма. И вместо этого сосредоточиться на здоровых начинаниях. Отвлечься от семейных разногласий и общественной напряжённости помогает мой новый проект. Он захватывает и занимает меня целиком, к тому же обеспечивает столь необходимый доход, но при этом не слишком обременителен. Появился он неожиданно, когда кузен и друг Эдвард, лорд Стэнли из Олдерли, обратился ко мне с предложением. Стэнли и Золдерли — это не просто родственники. Долгое время они были столпами британской аристократии, и когда Эдвард унаследовал фамильный замок в Шотландии, он обнаружил там настоящий клад — письма разных столетий. Он хочет, чтобы я не только составила каталог тысяч посланий, но и помогла донести их историческую ценность, превратила в зеркало прошлого. «Я идеально подхожу для этого дела», — сказал он, — «и не только из-за писательского таланта, но и потому, что тесно связана с семьёй, понимая её причуды и особенности времени. Отец Пули, мой несносный дедушка, как мы называли его за вызывающие манеры и порой предосудительное поведение», Был женат на леди Клементини Огилви, дочери графа Эйрли, принадлежавшей к семье Стэнли. Итак, через пулину мать я и сама выходит Стэнли, так что в каком-то смысле я пишу и свою собственную историю. Непривычный покой снисходит на меня за маленьким письменным столом в Эркере Роуз-коттедже. С каждой пожелтевшей хрупкой страницей писем Стэнли, которые я извлекаю и изучаю, мне открывается частичка меня самой — и нашего общего прошлого. Из всех восхитительных сокровищ, что хранятся в коробках, меня особенно привлекает переписка середины XIX века между Марией Джозеффой, леди Стэнли из Олдерли, и её невесткой Генриеттой Стэнли. Мария, родившаяся в 1771 году, была необычайно сообразительной и получила домашнее образование, намного превосходившее общепринятое. Она стала известна благодаря тому, что писала о праве девушек самим выбирать себе мужей, и тех же взглядов придерживалась её невестка Генриетта, сторонница женского образования. «Я чувствую родство с этими удивительно современными дамами». «Ты только послушай, Прот!» — кричу я Питеру, который сидит в своём кабинете, курит и читает. Мария похвалила свою невестку Генриетту за то, что она отчитала своего мужа Джона, который, конечно же, был сыном Марии, за то, что он недостаточно яростно защищает права женщин. Просто невероятно! «Звучит, словно это написали сегодня, а не 75 лет назад», — отзывается он. «Совершенно верно», — отвечаю я. «Думаю, современным читателям будет интересно узнать, как много у них общих забот и убеждений с женщинами прошлого. У них есть чему поучиться». «Ты думаешь писать только о Генриетте и Марии?» Он задаёт тот самый вопрос, который крутится у меня в голове. «Возможно», — отвечаю я. «Как тебе название для книги «Леди Олдерли»?» «Превосходно. Очень в твоём духе», — говорит он. Обдумывая этот вариант, я наклоняюсь погладить Милли и Лотти, которые, как обычно, сидят у моих ног. Почему моя семья не похожа на этих Стэнли, Генриетту и Мариев? Почему бы не использовать свой интеллект, общественное положение и связи для позитивных перемен, а не зацикливаться на том, как привести фашистов к власти здесь и за рубежом? Из газеты Муллиных писем я знаю, что Диана и Юнити сейчас в Мюнхене на Олимпийских играх. Какое растранжиривание талантов и возможностей, и какой хаос они могут посеять. Что ещё я могу поделать со своими сёстрами, их опасными взглядами и друзьями, кроме как писать книги вроде «Потасовки»? И должна ли я? Ощущение, что я прозябаю на обочине жизни — В то время, как мир разрушается, пока я жду беременности, которая, возможно, никогда не наступит. Стоп, говорю я себе. Мысли о сёстрах и их политических выходках только разволнуют меня и расшатают нервы. А ведь в последние месяцы я так удивительно спокойна. Скорее всего, от их внушающего беспокойства поведения не будет никаких последствий, кроме моей тревоги. Так что я глубоко вдыхаю И возвращаюсь к восхитительному письму Марии. Хотя их с Генриеттой политический мир кажется устаревшим, он также кажется удивительно надёжным по сравнению с сегодняшним днём. Я слышу шаги Питера. Он входит в гостиную. Муж гладит меня по плечу и смотрит на Темзу, сверкающую в золотисто-медных лучах заходящего солнца. Прекрасный свет этим вечером. Я кладу голову ему на руку, думая о том, как чудесно, когда рядом есть человек, на которого можно положиться. В конце концов, пока я росла, у меня такого не было. «Может, заскочим в колокол и корону на ужин?» — спрашивает он. «Если бы кто-нибудь сказал мне пять лет назад, что вскоре идеальным днём я стану считать тот, когда удалось покопаться в старинных письмах, а потом поужинать в пабе с мужем, Я бы взвизгнула, и Ивлин бы завопил. Но я теперь почти не вижусь с Ивлином, так что это предложение чудесное. Давай. Скучаю ли я по диким вечеринкам и пьянству времён моей юности и золотой молодёжи? Хочется ли мне с хохотом заваливаться домой в вечернем платье около шести утра, когда обычные люди спешат на работу? Порой да но потом я вспоминаю, какими утомительными и одинокими на самом деле были те ночи, и тогда я вполне довольна, что закрылась в Роуз-коттедже в прошлом от хаоса тех бушующих дней и ночей. По крайней мере, пока.